Видел, как конь иногда замученный, дико боком поводя, На тихую поверхность вод голубых, пену рунял. Ты знаешь, что кони в страдании и муках пеною плачут, слез у них нет. Вон на то облако, чернеющее, с разорванными краями, Одно на лазуре небес. Знай, эта земля уронила на лазурные воды небес. В миг страдания, миг падения под ермом судьбы, Тупену уронила, в миг, когда проклятие с уст кротких, дерзко сорваться готово. Так говорил седовласый араб на камне ровесники мира, сидя. Посохом, ручья, тревожа, многоструйный бег.